Сверток, извлеченный из байка номер один, был обезврежен бригадой саперов. Немногочисленные вещественные доказательства по этому инциденту были отправлены в научный институт полиции, где их сразу же положили на стол для анализа. Хотя место происшествия по-прежнему было оцеплено, критическую ситуацию на некоторое время удалось преодолеть, и в зале совещаний отделения «Нагата», который можно было назвать «квазиштабом расследования», Пронеслись вздохи облегчения. С другой стороны, взрыв байка номер 4 вызвал у следователей страх и гнев. К счастью, пострадавших не было, но от мотоцикла, в которой была заложена бомба, как говорят, мало что осталось. Вкратце познакомлю вас с общими результатами. Незадолго до пяти часов утра женщина, научный сотрудник научного института полиции, начала давать пояснения по видеофону. Тодороки затесался на одно из задних мест аудитории, но никто не стал на это жаловаться. Взрывчатка состоит из перекиси ацетона. Во взрывателе размещается черный порох. Короче, это то же самое, что используется в ракетницах, фейерверков и тому подобных предметах. Детонатор, похоже, представляет собой очень простое устройство часового типа, использующее предоплаченный сотовый телефон. Обычно это вроде бы называют неуловимым мобильником, С натянутой улыбкой продолжила женщина. В случае бомбы с часовым механизмом можно использовать мобильник без контракта. Подключение к сети тоже не требуется. Достаточно, чтобы аппарат включился на заданное время будильника. «Что такое это перекись ацетона? Газ?» — спросил мужчина из отдела охраны. «Газ? Ну что вы! Это не может быть газом. Перекись ацетона — самая настоящая взрывчатка. Она называется ТАТП». Ее компоненты – ацетон и водный раствор перекиси водорода. Вот я и спрашиваю, что такое ацетон? Сотрудница института пожала плечами, мол, ну за что мне такое? Это ремувер. Мужчины наклонили головы. Ремувер для ногтей. Господа мужчины, вы не поняли? Берутся этот ремувер и водный раствор перекиси водорода. А его можно приобрести где угодно, как дезинфицирующую жидкость или антисептик. И еще нужна серная, соляная или азотная кислота. Их можно достать? А вы сами как думаете, есть ли среди названных мною вещей что-то, что невозможно приобрести? Звучало это неприятно, но смысл был понятен. В аптеке все компоненты разом, может быть, и не удастся приобрести. Но через сетевую торговлю, если проявить немного смекалки, любой из них можно получить с легкостью. А почему вы перепутали это с газом? Слово «перепутали» тут не подходит. В смысле отсутствие дефлаграции – это то же самое. Я имею в виду, что в таких случаях огонь не возникает. Ни в Акихабаре, ни у Токио Доум возгорание не было, подтверждено. Поэтому в качестве одной из возможностей и был назван газ. Впрочем, дилетантам действительно проще сделать ТАТП. С газами на удивление сложно обращаться и требуется техника для того, чтобы закачать этот газ в бомбовый контейнер. А при работе с ТАТП единственная опасность может быть разве что в момент добавки кислоты к смешанному материалу. Если здесь напортачить, можно подорвать самого себя. Правда, если имеется защитная маска и перчатки, то и в этом случае серьезной травмы можно избежать. Очень уж просто это звучало. Однако, если удастся надлежащим образом поместить в контейнер более или менее значительное количество вещества, надлежащим образом приделать, взрывать или правильно взорвать, сила взрыва будет такой, что мало не покажется. На практике террористы в западных странах, используя такие бомбы, убили и покалечили множество людей. Приблизительно говоря, мощность ТАТП составляет чуть меньше 70% мощности бомбы из ТНТ. Что такое ТНТ? Ну, это взрывчатка, которая содержит нитрогруппу. Короче говоря, серьезная взрывчатка, которая широко употребляется в разного рода конфликтах и войнах. Мощность в 70% от такой штуки. Это выходит за рамки того, что можно списать на шалости. Правда, думаю, этот преступник еще достаточно сдержанный. Что вы имеете в виду? Я имею в виду контейнер. Использовавшийся пластик не обладает такой уж высокой поражающей силой. Поражающая сила самого взрыва недостаточна для бомбы. Особенно если это самодельная бомба, сделанная из материалов, доступных в этой стране. Логика здесь такая же, как и в случае армии и террористических организаций, которые почти всегда для увеличения поражающей мощи, помимо собственно силы взрыва, в качестве оружия используют разлетающиеся осколки контейнера. Замечу, что многие путают порох со взрывчаткой. Так вот, скорость дефлаграции пороха несколько сот метров в секунду. А в случае детонации взрывчатки она может максимально достигать 8000 метров. Осколки контейнера разлетаются с огромной скоростью и на большую площадь. Татп, это взрывчатка? Вроде бы я это сказала в самом начале. Кстати, добавлю, что в обезвреженном свертке было примерно 30 грамм татп. Какие-то 30 грамм отправили на тот свет мотоцикл для доставки газет. На деле черный сверток был размером с большой пенал для ручки. Неудивительно, что при таком его размере доставщик не обратил на него внимания. Считается, что у стадиона Токио Дом количество взрывчатки было примерно таким же, а в заброшенном здании в Акихабаре чуть больше, но... Но даже в этом случае его количество не достигнет 100 граммов. Возьмем, например, соль или сахар. Сколько килограммов вы сможете хранить дома? Если придет такое желание, то и 10 килограммов вас не удовлетворят, верно? Вот было бы килограммов 30, тогда это уже с запасом. Так что не будет ничего удивительного, если в распоряжении преступника имеется примерно такое же количество взрывчатки. Она подытожила все следующим образом. Здесь, безусловно, необходимы знания, а также оборудование. Если у человека аллергия к чтению, и он живет в комнатке площадью в 6 татами, я бы сказала, что ему будет сложно изготовить такую бомбу. Но если только он умеет нормально читать по-японски, пользуется интернетом и живет в личном доме или двухкомнатной квартире, то запросто сможет произвести такое вещество. И компоненты, и способ производства – все это в пределах того, что можно выяснить и что можно приобрести. Остается только экспериментировать, и тогда усилия будут вознаграждены. Бог науки – единственный из богов, перед которым все люди равны. Появилась еще одна новая зацепка – руководитель пункта продажи газет. Его, единственного свидетеля, который сколько-то общался с Судзуки, будет допрашивать сыщик, руководящий действиями на месте происшествия в Кудане. Одновременно было принято решение о привлечении к работе сотрудников первого следственного отдела. Полицейское отделение «Нагата» станет квазиштабом расследования как по названию, так и в реальности – Скрывать информацию от СМИ больше не будут. Говорят, в штабе расследования в столичном управлении полиции пройдет пресс-конференция. Будет и обращение к гражданам. Есть вероятность того, что серия взрывов не завершилась. Если заметите странные свертки, сумки или подозрительные предметы, немедленно сообщите о них. Ни в коем случае не приближайтесь к ним. Впрочем, просим сохранять спокойствие. Нельзя впадать в панику продолжайте жить обычной жизнью. Содержание, вероятно, будет примерно таким. Нетрудно представить себе растерянность тех, к кому оно будет обращено. «Каким образом мне соблюдать осторожность? Я же ничего не могу поделать. Сегодня понедельник. Менее чем через несколько часов начнется час пик. Все поедут на работу». Наверное, до последнего будет обсуждаться вопрос, стоит ли раскрывать на пресс-конференции факт существования Судзуки. Как вариант, можно перейти к открытому расследованию. Конечно, если в результате этого удастся найти кого-то, кто знает Судзуки, можно будет надеяться на прогресс в расследовании. Однако в деле о нападении на владельца винного магазина так далеко заходить нельзя. Судзуки надо арестовать как преступника-бомбиста. А для этого нужны либо вещественные доказательства, либо его признание. Тадороки чувствовал, что этап, когда можно без проблем переквалифицировать дело, возможно, уже пройден. И анонсирование преступлений, которое Судзуки называет мистическим озарением, и факт его приезда на собеседование в пункт продажи газет могут рассматриваться как косвенные улики. Полицейское руководство тоже подключилось к делу вероятность того, что суд даст санкцию на арест, велика. Но были и опасения. Если о существовании Судзуки станет известно общественности, дело моментально обретет характер преступления как спектакля. Совершенно ясно, что глаза и уши людей будут прикованы к этому делу. Внимание будет направлено и на следственные действия. Люди узнают, что мужчина, предполагаемый преступник, все это время находился в полицейском участке и, несмотря на это, предотвратить взрывы не удалось. Один человек уже погиб, как СМИ и общественность оценят этот факт. Когда полиция начинает думать о защите своих интересов, она отходит от своей главной миссии – быть следственным органом. Вместе с тем полиция всего лишь одно из административных учреждений, это тоже объединение людей. Их самих можно считать жертвами, в том смысле, что их жизни могут быть испорчены безрассудным преступником. Конечно, Ито Дороки был одним из тех, кто вовлечен в это дело. В таких обстоятельствах он не мог отделаться от неприятных мыслей о том, что происходит в следственной комнате. Сейчас допросами Судзуки занимаются суровые ребята из первого следственного отдела. Наверняка они получили указания сверху. Это как в басне «Ветер и солнце». Новый дознаватель, угрожая Судзуки, пытается загнать того в угол. Осменивший его Киемия успокаивает и расслабляет, подталкивает открыть свою душу. Метод старый и известный, но вот вопрос, эффективен ли он в отношении Судзуки? И придется ли в дальнейшем такой шестерке, как я, с глазу на глаз иметь дело с ним? «Господин Тодороки. голос принадлежал гоблину с лохматой головой, Было ли в материалах что-нибудь по хасеба В зале для совещаний было многолюдно, суета усиливалась, так что чувство присутствия Руйки стерлось, и, утратив бдительность, легко было потерять его из виду. Яркая сцена общего противостояния, когда Руйки разгадал подсказку Судзуки, казалась уже нереальной. Честно говоря, ничего. Принято решение пойти к людям, приславшим свои жалобы и указавшим контактные данные, и показать им фотографии Судзуки. «Людских ресурсов хватит?» «Сейчас работают все сотрудники, так что на поездки людей хватит. Чего нам не хватает, так это времени». «Да, это нехорошо». «Наконец-то мы подошли к этапу телефонных звонков. Надо будет спрашивать адреса и назначать встречи. Сколько человек согласится встретиться утром в будний день? Будет ли им удобно? Сколько из них вспомнит о поданной четыре года назад жалобе?» «Задание такое, что хочется выразить вам свои соболезнования». «Пришли сюда колкости говорить?» «Не принимайте близко к сердцу. Нельзя быть все время в напряжении. Эта работа будет долгой». «Имеете в виду число бомб?» Руйке заговорщически улыбнулся. «В куда не заложены две бомбы?» Поначалу Тодороки решил, что фраза Судзуки «Взрывы будут еще три раза» означала «три бомбы». Но теперь он убедился, что это было ошибкой. В Кудане две бомбы были в один раз. С момента той декларации Судзуки начал играть свою игру. Теперь уже и слова три раза тоже вызывают подозрения. Есть вероятность того, что двумя бомбами в Кудане он израсходовал весь их запас. Но такая точка зрения будет слишком оптимистичной. Истинное намерение Руйки трудно понять. Но да, он предчувствует, что дело затянется. Но непонятна причина, почему он этим делится со мной. По возрасту Руйки младше меня, по званию старше, да и положение у нас разное. Спасибо за помощь, которую вы мне тогда оказали. То, что мы успели буквально в последний момент, это благодаря вашему совету. Всего лишь мысль, пришедшая в голову. Тадороки вспомнил всеобщие недоуменные взгляды, когда он позволил себе встрять в обсуждение. Лица осуждающие чужака. Возвращаться мыслями к той сцене было стыдно до того, что захотелось отвести глаза. «При таком его уровне в следующий раз я у него выиграю!» От слов с легкостью сказанных Руйке Тодороки потерял дар речи. «Действительно, этот тип смог решить задачу за очень короткое время. Сам я и за три дня пади справился бы». Что-то в его словах вызывало подозрение если, конечно, игра и дальше будет идти на этом уровне», – оговорился Руйки. «Он ведь поменял стратегию и теперь ни на что не обращает внимания. Вполне может статься, что он на удивление легко сознается в преступлении. Вы всерьез так думаете?» Тодороки ответил молчанием. Хотя он имел дело с Судзуки в течение каких-то двух часов, никак не мог представить себе, чтобы тот капитулировал из-за простых угроз или насилия. «Он крепкий орешек», — продолжал Руйке. «Сколько ни пугай его и не бей, все равно будет улыбаться». Сказал, что перед тем, как устроить инцидент, сходил подстричься, чтобы все было как следует. Он не вполне похож на обычных людей. Не исключаю, что и его мистическое озарение тоже не блеф. «А вы сами, господин Руйке, всерьез?» «Разумеется», — произнес гоблин с показной честностью. Я не считаю, что все подряд сверхъестественные способности полная чушь. Животные и насекомые иногда обладают возможностями, которые непредставимы для человека, не так ли? Считается, что некоторые из этих способностей присущи живым существам с момента их рождения. Хотя в процессе эволюции в результате внутривидового отбора возникали вариации, сами эти способности записаны в их ДНК и просто дремлют. Игнорируя ошарашенное лицо Тодороки, он продолжил, придвинувшись поближе. Предположим, что у человека есть способность заглядывать в мысли других людей. Такая способность, как у чудища по имени Сатори. На первый взгляд кажется, что это весьма полезно, но если хорошенько подумать, это довольно страшная штука. Возможность заглянуть в чей-то разум означает, что невозможно сбежать от того грязного, что там есть. «Представьте себе жизнь полную постоянных разочарований, когда приходится в сотни раз больше, чем обычные люди, сталкиваться с подобными нечистыми помыслами ваших товарищей. Скажу за себя, не уверен, что смог бы остаться в здравом уме». Тадороки слушал молча, пытаясь понять, о чем вообще речь. «Лучше не знать, каковы истинные помыслы других людей. Это надо скрывать. Правильно делать вид, что ты их не замечаешь». Разве это не сделает вас более счастливым? Ведь у людей, у всех без исключения, есть свои грязные стороны. Эгоистическое желание подчинить себе другого, ревность, разрушительные импульсы. Мы принимаем их наличие как должное, но если замечать все эти свойства, общение с людьми станет невозможным. В древние времена мелкая ссора могла стоить человеку жизни, Значит, подобного рода способности ни в малейшей степени не способствуют выживанию. Хотите сказать, что у Судзуки есть такая дурацкая способность? Вполне возможно, что он просто человек с хорошей интуицией. Я слышал, что люди с увеличенной лобной долей коры мозга обладают удивительной способностью читать чувства и мысли других людей. Не понимаю смысла. Какая-то мания величия. Но почему-то его слова задевают так, что их не выкинешь из головы. Эгоистичное желание подчинить себе другого. Ревность, разрушительные импульсы. В любом случае, голыми руками его, похоже, взять не получится. И потому, господин Тодороки, хочу, чтобы вы выслушали мою просьбу. Какую? Кто-нибудь будет связываться с семьей Хасеба? Да, если получится. И если получится, поедет встречаться с ними. Естественно, надо будет поехать. Пожалуйста, поезжайте туда вы, господин Тадороки. Что? Как угодно, любым образом, обязательно надо. Это не будет напрасным. Нет уж, лучше будет, если это окажется напрасным. Тадороки спросил Гоблина, убедившего только самого себя. «У вас сложилось впечатление, что между Хасебо и Судзуки есть прямая связь?» «Пока не могу сказать. Но ведь мы же не можем игнорировать конкретного человека, имя которого назвал этот тип. Не так ли?» Наконец-то произнес что-то разумное. «Но если так, подойдет и не тодороке. Чем важнее функция, тем больше для ее выполнения подходят ребята из первого следственного отдела. Впрочем, важную функцию они и сами другим не уступят. «Этот тип – преступник-одиночка, к тому же безобидный. Ваше первое впечатление, господин Тодороки, для меня очень ценно». Руйке облил Тодороки липким взглядом. «Как-нибудь, каким-то образом, но обязательно надо». Повторив свои слова, словно заклинание, и добавив «очень прошу вас, очень прошу вас». Руйке удалился. Его образ наложился на образ Судзуки. Если уж говорить о невполне обычных людях, то ты и сам подходящий кандидат на эту роль. Тадороки вышел из зала для совещаний и стал искать Цуруку. Шагая по коридору, он вернулся мыслями к мании величия Руйке способность видеть истинные намерения другой стороны. Сатури. Ну и что с того? Даже если б Судзуки и обладал такими способностями, сейчас от этого ничего не изменилось бы. Заложенные бомбы просто ждут своего часа. Если бы он мог убивать людей силой проклятия или мог бы сбежать при помощи телекинеза, тогда это было бы другое дело. Но что он может сделать, заглянув в душу человека? По крайней мере, от этой способности реального вреда нет, и люди из-за нее не умирают. Но вот мотивом преступления это может быть. Неужели Судзуки задумал эти идиотские преступления, возомнив, что может заглядывать в чужие мысли и увидев грязь истинных человеческих помыслов? Если так, то здесь свое слово должна уже сказать психиатрическая экспертиза. Или, может быть, это тоже входит в его расчеты? Унимая переполнявшие грудь чувства, Тодороки потуже затянул галстук. Подробности допроса Судзуки ему переданы, не были. Надо бы спросить Руйки о более конкретных вещах. Тадороки собирался заглянуть в туалет, и в этот момент раздалась тихая брань. Достала уже. Живо иди в школу, дура! Этот цуруку, прячусь на лестничной площадке, разговаривает по телефону. Прекрати это! Черт возьми! Ладно! Понял я! Дура! Идиотка! Тупица! Чем больше эмоций он вкладывал в свои слова, тем более визгливым становился его голос. Заметил ли он, что даже его словарный запас стал детским? «Хватит уже! Ладно, давай, живо выходи из дому! Я занят!» Закончив разговор и выйдя с лестничной площадки, Цуруку увидел поджидавшего его Тодороки и, остолбенев, остановился. Затем сконфуженно скривился. «Дочь моя!» «Только пошла в начальную школу. Руки чешутся от ее капризов!» В попытке оправдать собственную ругань стала очевидной мелочность этого человека. Тодороки в душе хмыкнул. «Разве я сам такой безгрешный человек, чтобы смеяться над другими? У меня же самого семьи никогда и не было!» Цуруку, до этого отводивший глаза в сторону, вновь посмотрел на Тодороки. «Чего тебе?» Они знали друг друга не первый день. Каждый понимал, что другой без особого дела не станет его искать. «У меня к вам просьба». «Вот я и спрашиваю, чего тебе?» «Вы ведь собираетесь встречаться с семьей Хасеба, не так ли?» «Ты про меня спрашиваешь?» «Для его жены из нас ближе всех к Хасебе были вы, господин начальник отдела». Цуроку фыркнул. «И что?» «Позвольте мне сходить вместо вас». Цуруку посмотрел на Тодороке, как на диковинное животное, нахмурил брови, пытаясь понять, что у того на уме не получилось, и морщины стали глубже. «Почему?» «Вам, господин начальник отдела, лучше не покидать это место». «Подходящие объяснения не нужны. Говори настоящую причину». «Даже если это подходящее объяснение, факт не перестает быть фактом». Цуруку прищелкнул языком. «Ты что ли принимаешь решение?» «Я прошу вас, господин начальник отдела, принять это решение». «А что я могу решить?» «Прибыла первая дивизия, а у нас здесь мешанина из капралов и солдат третьего класса». Со взглядом полным недоверия спросил. «Тебя что, те круглые очки надоумили?". «Примечание. Первая дивизия — ироничный намек на первый следственный отдел столичного полицейского управления» занимающийся убийствами и считающийся самым мощным подразделением токийской полиции. Конец примечания. Тадороки не ответил. И вообще не ясно, захочет ли семья хасеба встречаться с тобой. А вам, господин начальник отдела, они будут рады? Они никому не будут рады. Эхо слов, брошенных Цуроку, отразилось от угла коридора и исчезло. Полиция не защитила Хасеба не только не защитила, а взяла и вышвырнула, задвинула подальше и бросила на произвол судьбы, сделав вид, что никаких достижений Хасебы никогда и не было. «Сам натворил, сам и расхлебывай. Что посеешь, то и пожнешь». Тадороки не понял, относились ли словацу руку к тому, как поступили с Хосебе или к самой нынешней полиции. «Но тех...» Кого коснулась та история, правильные слова не интересуют. Для них мы враги. С какими бы сладкими речами мы не ни пришли, никакого былого дружелюбия к нам не осталось. Поэтому пойду я. Тодороки — единственный из всех людей, связанных с полицией, кто стал защищать Хасеба. Для Цуруку он легкомысленный человек, заново раздувший пламя, которое вот-вот должно было погаснуть. «Я не то, чтобы не понимаю его чувств». В тот день, когда в еженедельнике был опубликован этот комментарий Тодороке, начальство обрушило на Цуруку гром и молнии. «Мол, ты что, даже подчиненного своего не можешь контролировать? Можете пожертвовать мной как пешкой». Цуруку пристально посмотрел на Тодороке. Его пальцы нетерпеливо зашевелились. «Будет позором пойти туда и получить отворот-поворот» пускание пыли в глаза тоже необходимо, чтобы выживать в этой структуре. Особенно для человека, который хочет удержаться на своей должности. Вы ведь и сами в душе хотите, чтобы пошел я. Тодороки был готов к тому, что получит удар кулаком. Но у человека на 75 баллов из 100 характера недостаточно даже для этого. Все, на что его хватило, это бросить фальцетом. «Отвали». «Мы даже еще не связались с ними. Сначала результата добейся, а потом бредни свои рассказывай». Тодороки посмотрел вслед быстро удалявшейся спине Цуруку, и в нем проснулось, без тени иронии, сочувствие. Причиной жалоб Цуруку была не только его враждебность и ревность к первому следственному отделу. В манере речи Цуруку Тодороки уловил какое-то постепенное успокоение. Он с болью подумал, что, может быть, сейчас об этом поздно говорить, но Цуруку пришлось взвалить на себя непосильную ношу. Произошли хаотичные теракты с использованием бомб. У Цуруку нет ни задатков, ни способностей, чтобы справиться с таким делом. Хотя Цуруку в этом никогда не признается, он это и сам наверняка ощущает. Любой сыщик, работающий в полицейском отделении, в большей или меньшей степени хочет, чтобы его перевели в главное управление. Мечтает заниматься крупными делами, привлекающими внимание общественности. Для человека, занимающегося этой работой профессионально, такое желание естественно. За историю с Хасебе и Тодороки Цуруку получил Нагоняй, пост начальника следственного отдела в отделении Нагата, конечный пункт его карьеры. А что можно в этом случае сказать обо мне? Подхожу ли я для того, чтобы заниматься этим делом? Моё будущее в еще большем тупике, чем у Цуруку. То, что я оставался сыщиком последние четыре года, скорее было просто удачей. Меня спасло нежелание начальства еще более ухудшить ситуацию. Наказание за непозволительное высказывание ограничилось временным переводом на домашнюю работу. Отношение ко мне с тех пор стало холодным, но, как ни странно, это мне вполне подходит. Я в установленном порядке соблюдая установленные формальности – Следую данным мне инструкциям, работаю как получится, не перенапрягаясь. Я был обычным сыщиком. Раньше я считал себя обычным человеком. Обычным образом не любил зло и обычным образом любил, когда был мир. Злился, когда одни люди причиняли боль другим, и у меня болело в груди при виде людей, убитых горем. Правда и то, что я чувствовал отдачу от работы в полиции. Я понимал несуразность своих противоречивых желаний любя мирное время, жаждать при этом крупных уголовных дел, но по-своему старался и стал сыщиком. Я встретил Хасеба, стал его напарником. Многому у него научился. Хасеба был идеальным воплощением сыщика. Он отдавал следственной работе и тело, и душу, компетентность, настойчивость и упорство. Я остро чувствовал, что мне такое не по силам. Мне не суждено стать таким же сыщиком, Мне не дано приложить таких усилий. Когда я узнал о специфических наклонностях Хасеба, у меня под ложечкой образовался комок. Комок, подернутый черной дымкой. Я не уверен, действительно ли этот комок появился в тот момент, или он был там с самого начала. Но я его просто не замечал. Но удивительное дело, я не презирал Хасеба. Я не то чтобы не понимаю его чувства. Это не было в точности выражением отношения к старшему товарищу, неоднократно занимавшемуся самообслуживанием на местах ужасных преступлений. Неизвестно, что чувствовал Хасеба. вопреки гадким предположениям, которые иногда вслух, иногда втихую высказывали сослуживцы. «Может, ты тоже дрочишь на месте преступления? Тебя, наверное, заводит от вида трупов». Преступления и сексуальные желания в голове Тодороки никак не были связаны друг с другом. Желания Хасебы, для которого все повседневное становилось кровью и плотью, выходили за рамки служебных обязанностей. Это нельзя было объяснить только его талантом или характером. Не стало ли это возможным по причине его собственного представления о справедливости, его справедливости, стоявшей в одном ряду с законом. Тадороки и сейчас не сомневался, у Хасеба было настоящее представление о справедливости. Именно поэтому он протирал подошвы своих ботинок, с него лился неприятный пот. Он отправлялся на места преступлений, пахнувшие гнилью. Опрашивал людей, которые не хотели отвечать на его вопросы и, не считаясь с опасностями, вступал в схватку с преступниками. Даже привязав сюда сексуальное желание Хасеба, можно ли отрицать ту самую справедливость, которую он отстаивал как сыщик? Невозможно думать, что это ложь. Так что же заставляет кривиться от мысли о его специфических сексуальных наклонностях и что изгнало его из общества? Была ли это тоже обычная справедливость? Этот вопрос, повисший без ответа в воздухе, затуманивал представление Тадороки об обычной справедливости. Не так много времени заняло, чтобы Тодороки превратился в следователя средних лет, которого за глаза называли бесхребетным. «Господин Тодороки, пожалуйста, не напрягайтесь. Когда вы напрягаетесь, нам становится не по себе». Судзуки сказал, «Если где-то что-то взорвется и кто-то умрет, тогда, наверное, какие-то другие люди будут об этом скорбеть. Но ведь эти люди не одолжат мне сто тысяч йен. Умри я, они обо мне не пожалеют» и пытаться предотвратить мою смерть тоже не будут. Тадороки спросил себя, «Почему я собираюсь выполнить пожелание Руйки? Потому что это приказ? Действительно ли дело только в этом? Нет, это не чувство долга сыщика. Про такую штуку, как честолюбие, я давно забыл. Если бы я был обычным собой, то никогда не позволил бы себе встревать в дискуссию, чтобы высказать свою догадку. Я бы рассматривал это просто как работу». Тем не менее, сейчас Тодороки хотел услышать, что скажет подозреваемый. Хотел узнать истинные соображения безобидного бомбиста, называющего себя Тагасаку Судзуки. Звук шагов на обратном пути в зал для заседаний наложился на голос Судзуки. «Может быть и хорошо, если взрыв произойдет».